Тум-тум, тум. Тум-тум-тум-тум. В спортзале утихли отзвуки последнего удара, и мяч замер в правой руке Паулы, сложившей пальцы наподобие чаши. Придерживая мяч левой рукой, она присела, напрягла мускулы, подняла руки, замахнулась и сделала кручёный бросок. Все элементы она выполняла не задумываясь. мышцы давно помнили их наизусть. Бросок был сделан из-за трёхочковой линии. Мяч прошел в кольцо, даже не задев его. "Чисто", восхищенно воскликнул медведь, который завязывал шнурки у края площадки. Остальные опаздывали. Точнее, они считали, что приходят вовремя, если успевают дойти до раздевалки. "Тренировка начинается не в раздевалке, а на площадке", сказала как-то Паула Хартикайнину. Он пропустил это мимо ушей, словно не смешную шутку. Было не просто поверить, что этот человек раньше расследовал запутанные экономические преступления. Впрочем, играл Хартикайнин неплохо, чего нельзя было сказать о других. Паула еще несколько лет назад отказалась от попыток поставить им технику, да и вообще от того, чтобы их тренировать. Большинство были мужчинами, и указания бесили их даже больше, чем тот факт, что женщина уделывает их на площадке. Паула пошла медленным, нарочито тяжелым баскетбольным шагом и чередуя руки, повела мяч вокруг себя у штрафной линии. Стук эхом отдавался в пустом зале без окон, освещенным люминесцентными лампами, в свете которых цвета тускнели, а люди становились серыми. В похожих местах под разным светом Паула провела чуть ли не всю юность. Это были тесные спортзалы обшарпанных провинциальных школ. Во время матча они сменялись большими школьными залами, где поначалу было трудно привыкнуть к площадкам, неограниченным стенами со всех сторон. Солнце сюда не проникало, но уличная жара ощущалась даже несмотря на вентиляцию. Такая погода стояла уже который день и по прогнозам должна была продлиться все выходные. Жаркий юхонос. Будет много утопленников, подумала Паула и приготовилась к новому броску. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. Семь ударов перед штрафным. Всегда семь. Паула уже не могла нарушить этот ритуал. Так глубоко он вошел в ее плоть кровь. Она присела, сосредоточилась и бросила мяч. «Гвендолин!» — Это был Хартиканин. Его возглас раздался прямо в момент броска. Паула чуть дрогнула, и этого оказалось достаточно, чтобы мяч ударился о кольцо и отскочил в сторону. Winter is coming, произнесла Паула, скрывая раздражение, и обернулась. Харти Кайнин рассмеялся неожиданной реплики. Хотелось бы сколько можно терпеть жару. Хотя бы здесь получается на минутку укрыться от неё. Уж лучше бы дождь лил до самого отпуска, сказал он и сделал вид, что стирает под со лба. Он давно стал называть Паулу именем актрисы из своего любимого сериала. Паула пыталась смотреть Игру престолов, но фэнтези ей не нравилось. Она не понимала, как вымышленные миры могут оказаться интереснее реальности. Никакая выдуманная жестокость не могла сравниться с настоящими страданиями. Вслед за Хартикаениным в зал зашли остальные сотрудники разных отделов Хельсинкской полиции. В этот раз одни мужчины, хотя в группе были женщины помимо Паулы. Каждого из них Паула знала по имени. Помнила она и об их уязвимых местах на площадке. Кто-то был проворным, но не умел обращаться с мячом. Кто-то всегда лез к корзине, но не мог толком забросить, а у кого-то мяч можно было отобрать как конфету у ребёнка. Последним из раздевалки появился Акиренко, и Паула чуть не взвыла. Мало того, что Ренко был никчёмным игроком, так он ещё и болтал, не закрывая рта. Особенно раздражало то, что не умолкал он и на площадке. И вот теперь он направился прямиком к ней. Паула повернулась за мячом, но её опередили. Мяч пролетел у неё над головой и оказался в другом конце зала у Харти Кайнина, который тут же забросил трёхочковый. Молодец, Харцу, крикнула Паула. Отличный бросок, похвалил Харти Кайнина Иренко. А вот у меня трёхочковый не выходит. Всё ещё впереди. Может, подучитшь меня? Может. Мы ведь теперь напарники. Ага. — рассеянно ответила Павла. В смысле? Мы дежурим в Юханус. — Мы с тобой? Именно. Павла охотно согласилась выйти на работу в праздник, только что она вернулась из двухмесячного отпуска. Но шеф прося ее об этом ни словом не обмолвился о Ренко. Ренко понял, что для Павла эта новость не из приятных, но его это совершенно не смутило, да и Павла сделала максимально добродушное лицо. Прекрасно. Увидимся на работе сказала она и пошла за мечом. "Это временно", крикнул ей вдогонку Ренка. "Просто людей не хватает". Это Павла поняла и так. Они с Ренка работали в разных отделах и ранее в расследованиях не пересекались. "Да и вряд ли на Юханус что-нибудь случится", добавил Ренка. "Погода, правда, ожидается хорошая. У патрульных будет работенка, но кто будет затевать убийство по такой жаре?" уж не воображает ли Ренка, что я отвечу ему затылком? подумала Паула. Она вспотела. В зале было жарко, и, похоже, кондиционер всё-таки не работал. Паула взяла мяч и развернулась. Ренко стоял перед ней и широко улыбался. Чёрные против остальных, крикнула Паула через голову Ренко. Пятеро были в чёрных футболках и ещё пятеро в разноцветных. Так что такое решение напрашивалось само собой. Более того, на Пауле была чёрная футболка, а на Ренко голубая. «Четыре на четыре, по одному в запасе, объявила Паула, и Ренко не спеша направился к скамейке. Отлично, непроизвольно произнесла Паула. Отлично, погнали. Черные на той половине. Определитесь, кто кого опекает. Медведя беру на себя. Полицейский с этим прозвищем входил в одноименную группу быстрого реагирования, когда начал заниматься баскетболом с Паулой. Потом он перешел в убойный отдел, и Харти Кайнин тут же окрестил его медведем. Пауле он нравился, и в его переводе частично была ее заслуга. Почти двухметровый медведь был сантиметров на 10 выше Паулы и умудрялся выглядеть еще более рослым. Движения этого большого человека всегда были плавными. На подборах он запаздывал, но в решающие моменты мяч всегда оказывался у него в руках. Паула была довольна, что медведь в другой команде. Это вносило в игру некоторую интригу и позволяло искренне радоваться успехам. Харти Кайнин бросил мяч Пауле. Та шагнула к лицевой линии, вернула пас, и Харти Кайнин поднял мяч над головой. Паула бросилась бежать, миновала его и оказалась под щитом. Пас Харти Кайнена оказался точным, оставалось лишь положить мяч в корзину. "Спасибо", крикнула она и вернулась в оборону. Медведь быстро перекинул мяч через центральную линию. Паула побежала навстречу. Медведь отдал пас на фланга, сам рванул в другую сторону. Паула бросилась вдогонку, не сводя взгляда с меча и пытаясь предугадать движение медведя. Она знала, как работает ее тело. Прекрасная мышечная память развилась у нее еще с тех времен, как она вдруг резко вытянулась, а потом привыкла к своей фигуре, распрямилась, расправила руки ноги, перестала в компании девчонок стесняться непомерного роста и стала воспринимать тело сильным и действительно принадлежащим ей. Она больше не испытывала неловкости во время игры. Не задумывалась о том, как выглядит, и вообще забывала обо всём на свете. У Паулы до сих пор оставалась острая потребность в занятиях баскетболом, хоть в юности она и оставила спортивную карьеру. Медведь попытался обойти её и сделал обманное движение, но споткнулся, пошатнулся и едва не упал, скорчив гримасу. Мяч отскочил от стены. "Замена!" крикнул он и прихрамывая пошёл к скамейке. Его место занял Ренко. И теперь им с Паулой очевидно предстояло опекать друг друга. По крайней мере, Ренко встал напротив нее именно с таким видом. Однако он даже не пошевелился, чтобы перехватить передачу от Харти Канина, и без борьбы отступил за центральную линию. Ренко полагал, что игра начинается в зоне защиты и считал невежливыми попытки помешать сопернику добраться до нее. Павла стучала мечом об пол, а Ренко стоял в полутора метрах и размахивал руками, словно изображая дерево на ветру. Паула была прирожденным лидером. Ей не требовалось кричать на игроков. Они повиновались малейшим ее жестам. Она шла к этому еще со времен юношеских игр и к своему удивлению и радости впоследствии обнаружила, что ее метод работает и среди копов, любителей баскетбола. Харти Кайнин перестало пикать защитника и поставил заслон на пути Путиренко. Паула прорвалась и сделала передачу под кольцо младшему констеблю, но его бросок оказался неудачным. Впрочем, Констебель оказался первым на подборе и вернул мяч Пауле. Перед ней вновь возник Ренко, чья фигура теперь напоминала дрожащий куст. Паула стала приближаться к кольцу, сделала ложный рывок вправо и попыталась обойти Ренко слева, но тот не среагировал на уловку и двинулся в правильном направлении, выбив мяч из рук Паулы. Удар, как и следовало ожидать, пришелся по пальцам. Харти Кайнин завопил, сигнализируя Фоли, и Ренко покорно поднял руку. Пауло это раздрадовало. Она хотела продолжить игру. Травма была пустяшная, да и жестокая игра на грани фола была ей по нраву. Даже хотелось признаться Ренко, что тот ее удивил. Когда Ренко подхватил мяч, Паула умышленно предоставила пространство для маневра. Ренко тут же отдал пас, словно стремясь избежать ситуации, в которой придется быстро принимать решение и действовать самому. Но буквально через секунду мяч снова оказался у него в руках. И Ренко застыл в районе линии штрафных, не находя возможности для передачи. Когда он сделал бросок на его лице Паула увидела растерянность. Мяч попал в щит и отскочил прямо в кольцо. Ренко вскрикнул. Паула улыбнулась. Она вспомнила, каково это, когда эндорфины превращают душу и тело в единое целое, когда физическое напряжение становится удовольствием. Но больше всего она любила момент Когда в важном матче можно наблюдать результат своего удачного броска, он всегда сопровождался покалыванием внизу живота. Правда, с возрастом это ощущение приходило к ней все реже и становилось похожим на призрачное эхо былых эмоций.